В это время безумный барон, обходивший лагерь, стал свидетелем странного зрелища. «Раздери меня, демон, вот это да!» — воскликнул он, невольно останавливаясь. Из тьмы на ярко освещенный двор шагнул огромный мускулистый человек с вьющимися каштановыми волосами и честным открытым лицом. На плече у него покоилось тело очень худого юноши, который упорно продолжал сжимать меч и щит. Они хлопали силача по спине при каждом движении, Но тот, не обращая на это внимания, упорно шел вперед. В них немедленно опознали тех самых исчезнувших рекрутов. Великан осторожно положил юношу на землю, но тот вскочил и, опираясь на щит, даже попытался вымученно улыбнуться. Здоровяк, подхватив свое оружие, встал в строй. Он выглядел, словно вернулся с обычной прогулки. — Кто это? — спросил барон у одного из сержантов. — Рекруты из последнего набора, — ответил тот. Только что вернулись с холма. Первая пробежка с полной выкуткой. Я наблюдал за ними, тот мелкий начал спотыкаться и падать еще на полпути к вершине, но он не сдавался, каждый раз поднимаясь и пытаясь начать снова. Правда, он уже вымотался, делал пару шагов и снова падал. Вот тогда здоровяк подхватил его и потащил вверх. Мало того, он нес мелкого и обратно до лагеря, как вы видели. Барон получше вгляделся в странную пару. «Тебе не кажется, что в пареньке есть что-то странное? Он мне напоминает Кендера». «Великий Кири джолит защити нас! Надеюсь, что нет!» — горячо воскликнул сержант. «Ты прав, наверное, просто тени так легли», — задумчиво сказал безумный барон. «Но он никогда не станет настоящим солдатом, слишком маленький. Мне выгнать его, барон?» «Думаю, нет. Мне нравится его мужество». И этот здоровяк тоже молодец, не каждый способен сделать подобное ради друга. Поглядим, что из них выйдет после обучения. Посмотрим, посмотрим, — в сомнении протянул сержант. То, что в его отряде может оказаться кендер, привело сержанта в ужас. Он уже дал себе слово пересчитывать лишний раз все вилки и тарелки, и если, спаси боги, хоть одна пропадет, то с чему не поздоровится, как бы там мужествен он ни был. Новобранцев, наконец, пустили в столовую. едва передвигая ноги, они уселись на лавках, и многие сразу же заснули, не всего съесть и кусок. Не любящий, чтобы еда пропадала зря, Карамон взял на себя почетную обязанность позаботиться об этом и уничтожил лишние порции. Но даже он вынужден был признать, что каменный пол казармы и солома были для него в тот день мягче самой лучшей перины. Карамону показалось, что он едва прикрыл глаза, как его разбудил рев трубы, и он подскочил на соломе с гуко бьющимся сердцем. С просонья силач еще ничего не соображал, а вокруг была абсолютная тьма. Посмотрев в окно, Карамон ясно различил звезды, хотя и побледневшие с приходом раннего утра. — А? Что? Где? — пробормотал он, падая обратно на одеяло. Свет факела ударил по глазам, осветив злые лица толпящихся вокруг ветеранов. — Подъем! А ну вставай, ленивая корова! — заорали голоса прямо в уши. — Но ведь еще ночь! — — застонал Карамон, зарываясь лицом в солому. Тотчас же тяжелый ботинок врезался ему в живот. На этот раз Карамон пробудился окончательно и с глухим стоном вылетел из сена, судорожно протирая глаза. — А ну же его на ноги, сыновья вражных гномов! — орали сержанты. — Пора отрабатывать пять стальных монет! Карамон тяжело вздохнул. Пять монет уже не казались ему щедрой платой. Звезды успели окончательно побледнеть, когда рекруты, накинув сине-серые изношенные плащи, проглотили комковатый завтрак и маршировали по тренировочному плацу, расположенному в миле от замка. Солнце, видимо, такое же сонное, как и новички, пару раз проглянуло меж низких туч и отправилось спать дальше. Сильный весенний дождь барабанил по шлемам 60 мужчин, которых упорно обучали по строению в три ряда по 20 человек в каждом. Сержант с помощниками раздали всем тренировочные щиты и деревянные мечи. — Что это? — громко спросил Карамон, с презрением глядя на свой меч. Понизив голос, чтобы его не могли услышать соседи, он обратился к раздающему ветерану. — Дело в том, что я знаю, как рубиться и настоящим мечом. — Значит, знаешь, да? — сказал тот с усмешкой. — Посмотрим на тебя. — А ну, закрыли пасти в строю! — заорал сержант. Вздохнув, Карамон с удивлением заметил, что деревянный меч вдвое тяжелее стального, да и щит весит намного больше. Крыса смог только приподнять свой щит с земли, и все. Второй солдат прошел вдоль строя, раздавая поношенные наручи. На запястьях Карамона наручи не смогли застегнуться, а крыса, пока возился с ними, потерял равновесие, и тяжелый щит утащил его в грязь. Как только все снарядились, вперед вышел человек, который до этого стоял в стороне. Сержанты и ветераны отсалютовали ему. «Они в твоем распоряжении, мастер Квиснул», произнес сержант таким мрачным тоном, словно заявлял, что в подвале замка обнаружена чумная крыса. Мастер Квиснул намеренно медленно шел перед строем, не обращая внимания на дождь. Мастер Боя был не очень стар, ему было не больше шестидесяти лет. Пепельно-стальные волосы развивались на ветру, падая из-под открытого шлема. На загорелом обветренном лице виднелось множество шрамов. Пустую глазницу прикрывала черная повязка, другой глаз грозно сверкал из-под сдвинутых бровей. У него было такое же оружие, деревянный щит и меч, как и у новобранцев в строю. Звучный голос мастера, наверное, легко перекрывал шум любой битвы и, возможно, мог заглушить даже встречу двух кендеров на летней ярмарке. Изучив строй, мастер Квиснов помрачнел еще больше. «Мне сказали, что некоторые из вас думают, что хорошо владеют мечом». Его единственный глаз перебегал от одного новичка к другому, заставляя тех сжиматься, рассматривая свои ботинки. Квиснов издевательски рассмеялся. «Ну да, каждый из вас воображает себя опытным воином. Но сразу огорчу вас, сказав одну вещь. Вы не знаете ничего. И вы не будете знать ничего до тех пор, пока я не скажу вам, что вы хоть что-то знаете». Строй замер в напряжении, никто не шевелился. Разговоры прекратились. Раскаты грома, которые слышались время от времени, теперь гремели прямо над полем. Новички стояли, хмуро сжимая деревянное оружие и смаргивая капли воды, хлещущие по лицам. «Я был представлен вам как мастер Квиснелл. Так вот, я мастер Квиснелл только для друзей и приятелей. Вы, черви, будете называть меня господин Квиснелл, и никак иначе». «Всем понятно?» Половина строя, на которую был направлен взгляд мастера Квиснелла, бодро крикнула. «Да, господин Квиснелл!» И только один человек из заднего ряда, не сориентировавшись вовремя, брякнул. «Да, мастер Квиснелл!» Чуткое ухо мастера Боя мгновенно уловило подобный диссонанс, и он тут же оказался рядом с несчастным. «Что ты сказал?» — вкрадчиво поинтересовался мастеру бедняги. «Да, господин Квиснелл», — пробормотал тот, исправляя ошибку. «Уже лучше», — удовлетворенно кивнул Квиснелл. «А чтобы тебе запомнилось навсегда, живо бегом 10 кругов вокруг поля, повторяя при этом «Да, господин Квиснелл». «Пошел!» Новичок выпучил глаза, кинул на землю щит с мечом и припустил вперед. Немедленно перед ним вырос сержант, заставив вернуться, подобрать оружие и с ним продолжить бег». Пошатываясь, рекрут бежал по полю, непрерывно вопя. «Да, господин Квиснелл! Да, господин Квиснелл!» Квиснелл оперся на деревянный меч. «Я ведь не ошибся?» — спросил он почти жалобно. «Мне показалось, что все здесь собравшиеся хотят быть солдатами. Я прав?» Взгляд мастера боя впивался в каждого. От него нельзя было защититься. «Когда я задаю вопрос, то хочу в ответ слышать смелый рев, а не коровье мычание». Строй ответил неровным гулом. — Да, господин Квиснелл. — Понятно или нет? — заорал Квиснелл. На этот раз новички заревели в один голос. — Да, господин Квиснелл! Мастер боя коротко кивнул. — Ну вот, видно, какой-то боевой дух у вас есть. Он высоко поднял деревянный меч. — Вы знаете, что делать с этим? Большинство растерянно смотрели на него, однако несколько человек и Карамон с ними закричали. «Да, господин Квиснелл!» Квиснелл выглядел рассерженным. «Вы знаете, что с ним делать?» — оглушительно заорал он. «Нет, ничего вы не знаете», — прибавил мастер боя уже спокойным голосом. «Но узнаете, когда обучение закончится. Прежде чем учиться владеть мечом, мы сперва научимся владеть телом. Все взяли меч в правую руку». скомандовал он. «Правую ногу отставьте назад и переместите на нее свой вес. Щит должен быть в таком положении». Он показал, прикрыв наиболее уязвимую часть груди. «Когда я скомандую удар, вы сделаете шаг вперед и нанесете удар врагу, после чего замрете. Когда с командой обратно, встанете в строй. Удар!»